Глава 15. У Дмитрия Ивановича Соколова было огромное преимущество перед всеми остальными приятелями депутатский мандат. Он официально имел право на вооружённую охрану и мог таскать её за собой без всяких ограничений. Этим Дмитрий Иванович и решил теперь воспользоваться. мало того, товарищ с неограниченными правами и депутатским иммунитетом прибыл в прибрежно-морск на вертолёте. Но он скромно промолчал, когда Батталов во время последнего разговора упомянул об этом транспортном средстве, как о несбыточной мечте. Естественно, вертолёт был не личным транспортом, а государственным. поступившим в личное распоряжение Дмитрия Ивановича на время небольшого отпуска. И в настоящее время он занимал место на запасной полосе прибрежно-морского аэропорта. Любому другому пришлось бы потратить весь свой запас красноречия и море коньяка, а также чемодан денег, прежде чем он смог бы договориться об аренде железной птицы. Но Сокалову повезло. Просто начальник авиаотряда по ведомственному ему региону уже почти находился под следствием по делу о правонарушениях и даже дал подписку о невыезде из родного города. Дмитрию Ивановичу удалось замять дело, и теперь виновник переполоха был готов на всё, что угодно, лишь бы отблагодарить своего благодетеля. Вертолёт, на пользование которым рассчитывал Соколов, особенно востребован не был. Стоял, как говорится, на запасном пути, так что был свободен в любое время дня и ночи. Об этой частности Дмитрий Иванович с самого начала, ещё при первой встрече, молчал перед своими друзьями. Ему было в какой-то степени неловко. Ещё подумают ребята, что, мол, жлобствует Диман, на вертолётах летает. Вертолёт был далеко не новым, но и не слишком старым. И Соколову этого было вполне достаточно. Летает и ладно. Пилот, который заведовал летающим хозяйством, проживал в комнатах отдыха лётного состава прямо при аэровокзале. Связь с ним осуществлялась, как и со всеми вокруг, по сотовому телефону. Поэтому, расставшись с друзьями, Соколов первым делом позвонил летчику. «Юрий Иванович, готовь машину!» Звонок застал пилота по пути к пляжу. Это был коренастый мужчина сорока двух лет, с добродушным круглым лицом добряка и массивным животиком. Несмотря на внешность человека, который в ладах со всем миром, Юрий Иванович был человеком впечатлительным, ранимым, и к своим 40 годам уже успел нажить язвенную болезнь желудка, которая подтачивала его изнутри. По этой причине пилот редко пил водку, совсем забыл о винах и коньяках, и даже воздерживался от пива. В кармане его лётной формы Постоянно лежали таблетки векалина. Перемена климата после перелёта из средней полосы России на Кавказ обострила болезни, что несколько снизило радость от общения с курортными местами. О алкогольных возлияниях пришлось забыть совсем. Но ничего не поделаешь. Работа есть работа, причём хорошая. Дмитрий Иванович был уверен на все сто процентов, что в любое время дня и суток он сможет застать своего пилота Юрия Ивановича в полной готовности к полету. В принципе, так и случилось. Пилот тут же вернулся, подхватил свой тревожный чемоданчик и отправился вести переговоры с диспетчерами на предмет разрешения вылета с аэропорта. Через полчаса Соколов со своим охранником Павлом Иванченко, который должен был решить задачу по открытию охоты на уток, прибыл в аэропорт. Павел в прошлом мелкий уголовник, больше занимавшийся мордобоем, чем серьезными делами, почти постоянно носил форму ОМОНовца. Метр восемьдесят роста позволяли ему решать задачи по отмашке кулаками вполне успешно. Иван Ченко имел смуглый тон лица, черные юркие глаза и удлиненный подбородок, придававший ему некоторое сходство с Иваном Грозным. На этом сходство с великим князем и царем сия Руси заканчивалось. Характер у Павла не был вспыльчивым. Если требовалось ввязаться в драку, он делал это молча, равномерно посапывая и флегматично двигая руками. Умение управлять делами у него также было на нуле. Ну, если не на полном нуле, то красная лампочка уже мигала, можно сказать и так. Дмитрий Иванович сумел добиться для своей охраны нужной лицензии, поэтому Павел Иванченко носил пистолет ПМ вполне законно. Однако он был предупреждён, что использование оружия не по назначению наказуемо. Павел согласился с этим требованием безоговорочно. Кстати, на предложение Соколова принять участие в охоте на девушку он согласился почти сразу. рассчитывая на то, что босс-депутат сумеет оградить его от разных неприятностей. Да и денежки он сулил немалые. «Куда летим, шеф?» — поинтересовался Иванченко, выходя из машины, остановившейся перед зданием аэровокзала. «Пока не знаю», — уклончиво ответил Дмитрий Иванович. Как такое может быть? удивился охранник. Пойди туда, не знаю куда. Почти так кивнул Соколов. Он набрал номер на своём сотовом. Депутату ответил пилот. Всё готово, Дмитрий Иванович. Разрешение на вылет получил. Через 15 минут, пройдя все необходимые формальности, Сакалов и Иванченко были на борту воздушного судна. Обшарпанная железная птица с визеляжем цвета картофельной ботвы готовилась к взлёту. Лопасти, как острые ножи в руках опытного циркового артиста, начали вращаться, разогреваясь после долгого простоя. Воздух был словно пропитан флюидами моторного масла. Окрестности глухо и протяжно повизгивали, не без помощи самолётов, маневрировавших по лётному полю и в небе над ним. Привет, Юрий Иванович. Здравствуйте. Куда летим? Пока не знаю. Как? Удивлению пилот оказалось не было предела. У тебя карта есть? спросил Соколов. Целый пакет Скажите конкретно, какой регион вам нужен? Светлогорская область и всё, что граничит с ней. Сейчас найду. Юрий Иванович запустил левую руку под сиденье, обитое тёмно-зелёной брезентовой тканью, и вытащил на свет целый ворох кое-как сложенных географических карт. В местах перегибов образовались белёсые и бархатистые полосы. Порывшись в картографических залежах, пилот нашёл то, что требовалось боссу. Есть? спросил Соколов. По-моему, то, что нужно. Посмотрите, вот тут юг европейской части страны. Дай-ка взгляну. Дмитрий Иванович развернул карту. Паша пару раз заглядывал через плечо своего босса, но не соображая в картах ровно ничего, плюнул на это дело и развалился в кресле позади. Вы бы сказали конкретно, что вам нужно, намекнул пилот. Железные дороги здесь обозначены? поинтересовался депутат. Обязательно, чёрной линией. Юрий Иванович ткнул пальцем. Теперь вижу, спасибо. Какая ветка вас интересует? Маршрут Прибрежно-Морск-Тарасов. Нам нужно нагнать один поезд. Пилот хмыкнул. Любопытно, с какой целью? Это государственная тайна, Юрий Иванович, хитро подмигнул ему Соколов. Как-нибудь расскажу. Но не сейчас. Для этого есть объективные причины и субъективные тоже, разъыбелся Паша. Он хотел показать, что посвящён в депутатские секреты в отличие от всех остальных, и ему в этих секретах отведена немаловажная роль. Паша, помолчи, подцовски промычал Дмитрий Иванович. Короче, Поезд до Тарасова отправился вчера с вокзала в Прибрежно-Морске. Нам нужно догнать его. — Это не так просто, — покачал головой пилот. — Мы же не на самолете, у нас скорость поменьше. Если 200 километров в час пройдем, будет хорошо. — Мы можем срезать, — предположил депутат. — Поезд идет, петляя. там, где проложены пути. Мы же можем пролететь напрямую. Знать бы хотя бы приблизительно, где можно перехватить состав. Это опять же не так просто. Снова затянул свою песню Юрий Иванович. Знаете, сколько поездов может следовать по данному маршруту? Из Иривана, Ростова и так далее. И следовать они могут до Москвы и дальше. А то и в Сибирь. У них же на крыше не написано, что за маршрут. Как будем распознавать? Разберемся, — проговорил депутат. Главное — подобраться поближе. Тогда надо заняться вычислением, — сказал пилот. Послушай, Юрий Иванович, может быть, поднимемся в воздух, а потом и займемся этим самым вычислением. Драгоценные секунды пролетают. Точно, поднял кверху указательный палец правой руки лётчик. Правильно мыслите? Надеюсь, проговорился Колов. Теперь сидим и наслаждаемся полётом. Грязно-зелёная птичка оторвалась от земли и плавно покачиваясь, начала набирать высоту. Теперь можно говорить. Пилот наклонился к Дмитрию Ивановичу. Шум двигателя заставлял его кричать в голос. Можно, кивнул Дмитрий Иванович. Меня вот что интересует. Поезд скорый или пассажирский? Обычный, пассажирский. Это хорошо. Юрий Иванович повернул голову к депутату и улыбнулся. Чем хорошо. Такие поезда у каждого столба останавливаются. Так что у нас больше шансов нагнать его, чем если бы это был скорый. Я тоже так думаю. Вертолёт покинул пределы города и направился на север. Паша плюнул на всё происходящее и заснул, приоткрыв рот и пуская слюне. Юрий Иванович молча делал своё дело, управляя огромной стреказой, изредка сверяясь с картой. Депутат Соколов смотрел в даль и тоже молчал. Спустя 2 часа пилот направил вертолёт над железнодорожным полотном. Что это? спросил Дмитрий Иванович. Это та самая ветка. на Тарасов в Москву и дальше. Точно? Точнее не бывает. Карта не обманет. Направляясь параллельно железнодорожному полотну, вернее над самим полотном, вертолёт поравнялся с каким-то составом, немного повисел над ним, затем увеличил скорость и полетел дальше, обгоняя поезд. Через некоторое время вертолёт нагнал ещё один состав. Интересно, что это за поезд? спросил Соколов. Не знаю, был ответ. А как узнать? пилот пожал плечами. Сесть у какого-нибудь разъезда и спросить. Может быть, так и поступим. Пожалуй, До ближайшего разъезда оказалось десять минут лёта. Вертолёт сел метрах в двухстах от домика за посадками. Соколов взглянул на часы. Восемнадцать тридцать. Он разбудил Иванченко. «Павел, сгоняй-ка на разъезд и спроси у дежурного, не проходил ли поезд прибрежно-морск Тарасов». Спросонок Павел ничего не понял. Пришлось повторить задание ещё дважды. Уже иду, наконец врубился он. И постарайся выяснить всё побыстрее. Одна нога там, другая уже здесь. Покажи удостоверение, чтобы никто не волновался. Паша спрыгнул на землю и торопливым шагом направился к домику на разъезде. Это был крохотный домишка из красного кирпича с шиферной крышей. покрытый каким-то зелёным налетом. За окном одна ставня которого почти отвалилась и висела на одном гвозде. Позади домика на небольшом огороде копалась женщина лет 50 в оранжевом жилете. Она подняла голову, увидев приближающегося Иванченко, и выпрямилась. В её глазах мелькнуло недоверие к форме омоновца. Павел тут же полез во внутренний карман, вытащил удостоверение, помахал ему издале, желая успокоить женщину. "Здравствуйте. Мне нужно узнать, не проходил ли поезд Прибрежно-Морск Екатеринбург?" Павел протянул работнице железной дороги удостоверение, но та взглянула на него мельком. "Полчаса назад прошёл. А что случилось?" Иванченко пожал плечами. Так ничего. Спецоперация. А после него никакого состава не было. Не было. Спасибо большое, пробасил Павел. Дай вам Бог здоровья. Как огородик выручает? Выручает, слава богу. Угу, кивнули Иванченко. Ещё раз спасибо. До свидания. И он бросился бежать обратно к вертолёту. "Ну что?" спросил его Соколов. "Летим! Скоро мы его нагоним!" проговорил Паша, залезая в вертолёт. "Где он?" "Впереди. В получасье." "В получасье чего?" спросил Юрий Иванович. Полчаса как прошёл, пояснил Павел. Так бы и сказал. Вертолёт снова поднялся в воздух. Эта разница в полчаса для поезда означала, что вертолёту хватит 10 минут, чтобы нагнать его. Внизу показался поезд. Он, спросил Дмитрий Иванович, должен обуть, осторожно протянул пилот. А как это узнать точнее? Вместо ответа Юрий Иванович протянул соколов бинокля. Что мне с ним делать? спросил депутат. Смотреть. Вертолёт принял влево и стал обгонять состав, одновременно снижаясь. С левой стороны состава виднелись белёсые таблички с надписью, обозначавшей маршрут. Дмитрий Иванович поднес к глазам бинокль. — Точно он! Прибрежно Морск, Екатеринбург! — обрадованно воскликнул Соколов. Стрекоза взмыла вверх и вновь отстала. — Что будем делать? — спросил пилот. — Следовать за ним пока. — А потом? — Потом посмотрим. — Потом посмотрим. Почти час три последовала за составом. Затем показался какой-то населённый пункт. "Я думаю, нам нет смысла лететь в город", спросил Юрий Иванович. "Абсолютно никакого. Встретим состав у выезда". Пилот повёл вертолёт мимо населённого пункта и посадил машину в степи, недалеко от того места, Где железнодорожная ветка выходила из города. Все трое выскочили из вертолёта, чтобы немного размяться. Соколов приблизился к Павлу. На всякий случай запоминай: тринадцатый вагон. Прочеши его весь, но найди девчонку. А поосайся вторую, её подружку. Ещё та стерва. Если сможешь, кончай обеих. И запомни, работа будет хорошо оплачена. Я всё понял, Дмитрий Иванович. Мне кажется, что настал мой час. Все конкуренты позади. Вполне согласен с вами, да и мне денежки пригодятся. Найти бы такого человека, которому они были бы не нужны. Это же экспонат для всеобщего обозрения. Поезд показался через 5 минут. Соколов поднёс к глазам бинокль, довольно ухмыльнулся, словно кот, попавший на мартовскую вечеринку с участием кошечек. В машину. Пилот уже сидел на своём месте, попеременно включая приборы. Когда-то новенькие тумблеры потеряли свой цвет, превратившись из чёрных в серые с проплешинами. отшлифованные пальцами людей, которые в разное время управляли этой стреказой. Сколько их было? 1 2 10 100. Дмитрий Иванович снова заговорил пилот. Я так и не понял, зачем нам этот поезд. И не пытайся понять, махнул рукой депутат. Лучше ничего не знать, чем плохо спать. Есть какая-то опасность. Забеспокоился Юрий Иванович. Ничего не могу сказать, уклончиво ответил Соколов. Надеюсь, с криминалом это не связано, то ли спросил, то ли успокоил себя пилот. Не беспокойтесь понапрасну, Юрий Иванович, неопределённо произнёс депутат. Конечно, я мог бы с вами не лететь, работу должен выполнить Паша, но ведь вертолёт доверен мне. Не могу же я вас бросить. Смотрите, Дмитрий Иванович, покачал головой пилот. У меня двое детей. Мне пропадать за просто так никак нельзя. Никто пропадать не собирается, ответил депутат. Тем более вам на роду написано до 100 лет жить. Не скажите, с сомнением в голосе произнёс Юрий Иванович. У вертолетчиков опасная профессия. Мало ли что может случиться. Сколько наших разбивается? Генерала Лебедя вспомните. — У вас все будет в порядке, — заверил Соколов. — Поднимайтесь в воздух. Нам пора следовать за поездом. — В два счета нагоним, — успокоил пилот. Стрика завзмыло в небо и плавно покачиваясь полетела вслед за поездом, словно пыталась сесть на его извивающийся хвост. Через несколько минут поезд остановился посреди поля. В 300 м слева от железнодорожного полотна начинался лесной массив, тянувшийся на пару километров. Вдоль поезда выстроилось несколько автомобилей с мигалками. У Азики, ГАЗ-66, одна Газель. — Что это? — недоумевал Паша. — Менты наехали. — Сам не понимаю, что происходит, — произнес Соколов. — Давайте-ка садиться. — Как? Опять? — замаргал глазами пилот. — Только что взлетели же. — Ничего не поделаешь. вздохнул Дмитрий Иванович. Надо выяснить, что там творится. Да в чём дело? Кто-нибудь может мне сказать? Начал возмущаться пилот. Говорю же, ничего страшного не происходит, успокаивающим тоном произнёс Соколов. Вертолёт покружил над леском в поисках места для посадки. Неплохое местечко. Указал пальцем вниз депутат. Нас не видно будет, и до поезда два шага. Небольшая лужайка была как бы прикрыта полосой леса. Чуть ли не сдувая деревья с поверхности земли, вертолёт опустился на землю и оказался в метрах в 300 от железнодорожного полотна. Готово, приехали, произнёс пилот. Конечная остановка. Можно выходить. Иди, Паша, проговорил депутат доверительно, нагнувшись к своему посланцу. Это твой шанс. Не упусти его. У тебя всё получится. Сразу ссылайся на меня. Показывай документы, если спросят. Может, не стоит? Не хочется светиться. Хорошо было бы, если бы тебя никто ни о чём не спросил. Но если понадобится, не стесняйся. Твоя цель попасть в поезд. Не забыл? Вагон номер 13. Постараюсь не подвести. Ни пуха ни пера. Удачи. К чёрту. Спасибо. Иванченко выскользнул из вертолёта, натянул на лицо такую же маску, Как у остальных представителей правоохранительных органов, входивших в поезд и выходивших из него, и уверенным шагом направился к стоящему составу. Создалось впечатление, будто он бегал в лесок, чтобы исправить нужду. Павел приблизился к вагону номер 13, возле двери которого стоял железный дровосек в милицейской форме. Разница была в том, что герой известной сказочной повести был вооружён проржавевшим топором, а милиционер автоматом. Паша даже не взглянул на охранника, уверенно взявшись руками за поручни у входа в тринадцатый вагон, но в этот момент услышал позади себя оклик: "Эй, браток!" Пальцы дрожались, И Паша стал медленно поворачиваться к милиционеру. "Ну всё", подумала Иванченко. "Я засветился. Эх, как не хотелось". "Жарко", с улыбкой бросило на охранника, приготовившись лесть в карман за удостоверением, в котором значилось, что он доверенное лицо депутата. "Слушай, дай сигаретку". Попросил милиционер. Конечно, обрадовавшись произнёс Иванченко, трапливо засовывая руку в карман брюк. Извлёк на свет измятую пачку сигарет и вытащил из неё сразу две. Ровно столько попалось ему в руку. Бери обе, чтобы надолго хватило. Спасибо, браток. произнёс милиционер, тут же вставляя одну сигарету в прорезь маски и зажав её пожелтевшими зубами. Затем щёлкнул зажигалкой, которую достал из одного из многочисленных наружных карманов своего камуфляжного жилета. Выручил. Скучно стоять просто так. Давно хотелось покурить, а я, как назло, сигареты сегодня забыл. "Да", кивнул Паша. Понимаю. Это в армии и в карауле курить нельзя, а здесь хоть чем-то заняться можно. Он зашёл в вагон и двинулся по коридору.